Глава 18. То было в августе 19-го, а в феврале 20-го поезд чешской контрразведки отбывал из Хабаровска на Владивосток. Позади остался Иркутск, где кончил жизнь проигравший Колчак. Эшелоны англичан, французов, чехословаков тянулись в Приморье, там держалась ещё белая власть. Майор Катера распорядился пригласить в купе рамеева. Какой прол моржак, натащил с поезда любезных англичан запас джина, и майор, питавший симпатию к Володе, хотел обрадовать его. Володь, впрочем, в последнее время и без того пил, правда, не английский джин, а продававшуюся на станциях китайскую самогонку. Пьяный он, против обыкновения, часто брился. На землистом синевой под глазами лице багровели порезы. Катера приветливо глядел на вошедшего. О, какой мы горький! Садись, выпей джин, он сладкий. Эй, ты перестанешь быть горький. Рамиев медленно от старательности поклонился и чопорно, а как иначе держаться при таком виде уважающему себя человеку? Уселся напротив Чеха. В то время, как тот улыбчиво наполнял его стакан густоватым маслянистым похочим напитком. Володя приглушенно, чтобы не так было заметно, горячечная надежда, спросил. «Может, еще будет контрудар? Может, хоть в Сибирь пока от них отстоим?» Офицер молчал, пододвигая ему стакан. Наливая себе, сделал моржаку знак распорядиться на счет свиного Жаркова. Наконец неохотно ответил. «Дед дорогой, это уже конец полный». Володя пил, и страдальчески, кривя простонародное худощекое лицо, точь-в-точь точь мужик, которому костоправ накладывает лупки на поломанную ногу, жаловался, как работала контрразведка, сколько подпольных большевистских организаций было раскрыто, сколько переловлено красных, и, несмотря на все это поражение, который раздумывал, этот хитрый, ловкий человек притворяется? Неужели при его наблюдательности мог он не понимать того, что давно знали чехи? Белые проиграют. Майор возразил собеседнику: "Чешская контрразведка не потерпела поражения. Легионеры понесли очень мало потерь. Потери их главным образом от тифа. Возвращаются на родину организованно, не без удобств, и увозят в сохранности всё то, что им нужно увести". Володя с ехидством повторил слова Чеха. «Увозят все то, что им нужно», — с пылом и болью воскликнул. «Но я ведь не за то служил! Я за белую победу служил!» Катер и лукаво усмехнулся. «Про то в твоем кабачке в Праге рассказывать будешь. Будут слушать тебя русские мигранты!» Ромеев сидел в немом непонимании. Наконец сказал. «В каком кабачке?» Офицер, не раздражаясь на его какетельство, терпеливо ответил: "В том кобачке, который он поможет Володе открыть в Праге, за 2.000-10 долларов", пояснил Катера. "Золото, камни всё то мы в Европе обратим на доллары. Ромео разбирали колебания". Сдержать обиду с губ сорвалось: "Нет у меня". "Говорить можешь, страхов не надо". как мог дружелюбно увещал майор. — Семь-восемь тысяч. — Нисколько нет. Володя взвинтило. Он стал вдохновенно доказывать, что на эту войну пошел по-чистому, что к его ладони крупинки не прилипло, что в том и виделась ему идея, чтобы среди белых оказались люди, какие досконально, по-честному, безвыгодно пошли, И ради их чистого и пошлётся победа Белой России. Но сокрушон, почти с рыданиям выдавил Володя. Видать, мало таких людей. Катера слушал, слушал и прервал. Тебе очень много власти было дано. Я мой на твои дела не ставил. Не бойся, что теперь отнимать будут твою. Я уважаю Трофий. Я сам имею мой Трофий. Офицер искал русские слова, чтобы доходчивее выразить: с его стороны нет и намёка на желание присвоить добычу Володи. Я тебе европейский человек, убеждающе заявил Катер, подчёркивая, как важно право собственности и как уважимо им. Амееву стало душно. В голову бросилась кровь, потянуло бить бутылки, стаканы. Он остервенело закричал: "Не такой я! Не беру!" Повернулся на восток. Был морозный, ветреный полдень. За окном проплывал заснеженный пригород Хабаровска. Выстуженные со сверкающими наездженными колеями улицы, застроенные домами из тёмных кандовых брёвен. Солнце ударяло в окно щедро протопленного вагона, и бутылки с джином на столике зыреновато мягко блестели. Маржак по приказу майора притащил имущество Ромеева единственный чемодан. Володя встал посреди купе, развёл в стороны руки и меня обыщите, Катерик, ну, Маржаку, тот старательно обыскал русского, потом вывалил на пол содержимое его чемодана. Ни доллара, ни колечка позолоченного не нашлось. Было лишь выданное чехами в рублях жалование за последний месяц. К отеле вспомнился русский старик, который деревянной колотушкой толок вареную картошку вместе с кожурой, залив водой, ел с удовольствием, был весел. Стоящий напротив Ромеев сейчас вот так же весел. Нет, не так. Он весел торжествующе. Его кричащая варварская гордость вдруг взбесила котерю. Он осаживал себя, но русский продолжал смотреть с разнуздан надерзким вызовом дикаря повелителя. Он никакой не повелитель. И майор приказал выбросить его из вагона. Все тоже монетки, выкрикнул в ярости, матерно ругаясь по-русски и желая сказать, что велит вышвырнуть и монатки. Арамеева. Паровоз, сильно изношенный за время войны, тащил состав со скоростью рысящей лошади. И вроде упал в снег без вреда для себя. Неподалёку валялись его чемодан, полушубок, крольчи шапка. Он шёл назад в Хабаровск. А мертвее лёж он, жёсткий, как старый убийца, которого много дней травили в лесу собаками. В кармане ощущалась полновесная тяжесть револьвера Москсверлила. и велел бросить его во тьму внешнюю.